Почему же сапиенсы победили? Самый крупный специалист по неандертальцам в России, а может быть и во всей Европе, Леонид Вишняцкий, предполагает. Дело в том, что сапиенсы шли из более теплых регионов. Там плотность населения в любом случае была выше, чем в приледниковой зоне. Число и сапиенсов, и неандертальцев невозможно указать точно, но, по-видимому, неудобно. Общее число неандертальцев не превышало 10-20 тысяч одновременно живущих на земле существ. Уже первые волны расселения сапиенсов были сравнимы по численности со всем населением неандертальской Европы. А ведь волн заселения было много. Сапиенсы двигались в новые для них места постоянно на протяжении многих тысячелетий, пока новая территория не оказалась настолько плотно населённой, что для переселенцев не осталось места. Численность населения Европы сапиенсов оценивают по-разному. Обычно называют цифры от 1 до 5 миллионов живших в Европе к концу ледникового периода, то есть 11 тысяч лет назад. При всей примерности цифр это в десятки раз больше неандертальского населения. Давно отмечен грустный на первый взгляд парадокс. Судьба всех, кто первым вырывается вперёд, трагична. Освойв то, что несут такие группы передовых людей, пришедшие позже их, если и не уничтожают, то ассимилируют и поглощают. Такова судьба любых передовых групп населения, и сословий, и классов, и получается что и раз. Но одновременно с трагедией она и величественно прекрасна. Дворянство России, первое сословие русских европейцев, буквально утонуло в море разночинной интеллигенции. Сколько всего было дворян? В начале 19 века 1500, в начале 20 века миллиона полтора. Эта кучка людей и создала всё, что мы называем классической русской культурой, добиваясь своих же целей просвещения народа. Сословие утратило все преимущества. Оно перестало быть единственным и очень немногочисленным носителем своих идеалов и достижений. Сословие выполнило свою миссию, принесло те же ценности намного более многочисленному слою русской интеллигенции и дало возможность реализовать себя, в том числе и творчески, уже не тысячам, а сотням тысяч людей. Точно так же и русская интеллигенция в начале 20 века, в основном интеллигенция первого-второго поколения, растворилась в многомиллионной народной массе. Сколько было интеллигентов? В начале 20 века от силы 3-4 млн человеческих существ, а народ составлял как бы не 90-100 млн. И политическая, и экономическая интеллигенция, как в любом случае, утрачивала на глазах своё привилегированное положение особого феодального сословия, обрекая себя на конкуренцию с представителями основной части народа. Судьба передовых народов подобна судьбе передовых сословий. Точно так же, как дворяне и интеллигенты в России Античные эллины и римляне утонули в море разноплеменных подданных империи. После предоставления гражданских прав почти всем подданным империи в 213 году привилегированное положение граждан окончательно исчезло. То, что несли в себе римляне, стало наследием десятков миллионов людей, послужило формированию многих новых народов. И в конечном счёте послужил толчком к созданию всей европейской цивилизации. Но сами торимляне и исчезли. С неандертальцами произошло то же самое. Их была кучка. Тех, кто стал лидерами человечества благодаря уникальным свойствам европейской географии, эта кучка лидеров мирового развития растворилась в сотнях тысяч пришельцев с юга. Но их генетика создала новые расы, не менее активные, творчески одарённые и амбициозные, чем они сами. Культура же верхнего палеолита с её многообразным и сложным каменным и костяным инвентарём, искусством, домостроением, погребальным обрядом и так далее, частично преемственна от культуры неандертальцев. Это её продолжение и развитие, как и современная российская культура. Приемственно от той, что в 18-м начале 19-го века создали не более миллиона тогдашних дворян. Современная российская культура не таждественно предшественница, а развивает и продолжает её в новых исторических условиях. Так и европеец сапиенс понёс дальше то, что оставил ему в наследство неандерталец. Всё, что мы знаем теперь о переносе генов и о роли неандертальцев в становлении нашей собственной расы, составляет сделать три принципиально важных вывода. Каждый из них имеет и научный, и мировоззренческий характер. Первое. Судьба неандертальцев вовсе не трагична. Она скорее оптимистична. Неандертальцы были не уничтожены, неандертальцы были ассимилированы. Сама концепция окончательного решения неандертальского вопроса, как истребление родилась у поколений современников мировых войн, революций и прочих кошмаров первой половины 20 века. Концепция отражает не столько реальность, сколько особенности психологии и мироощущения этих поколений. Им казалось совершенно естественным делом всяческое окончательное решение. Пустяки, дело житейское. Второе. Неандертальцы и сапиенсы в почти одинаковой степени предки всех малых рас современных европеоидов той расовой формы человека, которая до самого недавнего времени лидировала на земном шаре, которая в отличие от неандертальцев не ограничивалась жизнью только на территории Западной Евразии. Третье. огромная роль географической среды в формировании различных форм человека природа севера такой же предок современного человечества как неандертальцы и ранние сапиенсы